глава восемь страх жертвы несчастье заразная болезнь несчастным и бедным нужно сторониться друг друга чтобы еще больше не заразиться ёдор достоевский мудррые стойки учили всегда будь готов потерять все что имеешь включая саму жизнь и тогда тебе не придется бояться. Что бы ни случилось, ты был готов к этому». Однажды у меня в программе принимали участие две женщины, которые познакомились в зале суда. Волею судеб они были ограблены одной и той же бандой грабителей и потому, так сказать, проходили по одному делу. Одна из них теперь не ходит в театры и возвращается домой не позже девяти часов вечера. как не труднодно догадаться ее обокрали в подворотне ее собственного дома когда она поздним вечером возвращалась с какого то культурного мероприятия вторая напротив вполне спокойно бороздит свой двор в ночи однако после ограбления она очень внимательно следит за своими вещами и испытывает панику если видит что вещи какого то пусть даже совершенно постороннего ей человека лежат так что их легко выхватить причем этот страх обостряется днем И я думаю, причины вам уже понятны. Эту женщину ограбили в дневное время. Итак, одна назначила опасным временем вечер, другая день. Одна боится подворотни, другая небрежного обращения с вещами. И при этом каждая из них считает, что поступает абсолютно правильно. То есть этих женщин даже ограбили одни и те же люди. Но вот выводы на будущее потерпевшие сделали для себя прямо противоположные. И только потому, что грабители совершили свое черное дело в разных обстоятельствах, одна решила, что опасны подворотни и позднее время суток, другая — день, улица и невнимательность. На самом деле из любого преступления можно сделать только один единственный вывод, который будет звучать всегда одинаково. Преступники используют еще и такие методы. Когда с тобой случилось несчастье, надо сказать себе — да со мной это произошло как я могу минимизировать последствия но делать вывод что ты теперь знаешь чего следует бояться от чего нет это по крайней мере нелогично это иллюзия что можно защититься от всех напастей и от той что выпадет именно тебе и если человек пребывает в подобных иллюзиях то упав он должен считать себя виноватым это я простофиле не постелил в этом месте соломку Но откуда ты мог знать, что стелить соломку нужно было именно здесь? Преступники, насколько мне известно, как правило, не предупреждают потенциальных жертв о своих планах. А подстелить соломку во всех местах невозможно. Соломы не хватит. Впрочем, сейчас я говорю не только как психотерапевт, но и как врач. Исследования показали, что продолжительность госпитализации людей с переломами в отделении травматологии зависит от того считает ли пострадавший случившееся с ним результатом своей ошибки или относитят произошедшее на стечение обстоятельств в два раза дольше находятся на госпитализации те кто убежден что оказался в больнице по своей вине то есть если вы находитесь в абсурдной уверенности что способны контролировать жизненные события вы еще и самым непосредственным образом вредите своему здоровью пострадавший винит себя в случившемся мол не предусмотрел и в результате вместо того чтобы участвовать в терапии направить свои силы на восстановление создает себе и врачам дополнительные проблемы он бичует сам себя мучается страдает вместо того чтобы сказать таковые обстоятельства и нужно поскорее из этого выкарабкиваться не знаю то ли такой человек считает себя господом богом который не справился со своими обязанностями то ли пророком всех времен ино народов которые прошляпел апокалипсис но все это очень и очень странно меня сбила машина но если бы я не стоял в тот день на той автобусной остановке куда влетела машина с пьяным водителем я был бы совершенный огурец да это логично но простите откуда вы могли знать что этот водитель напьется именно в этот день и врежется аккурат в эту остановку человекек который не допускает неконтролируемой случайности возможности несчастья от которого нельзя застраховаться, страдает банальной мании величия. Е ему кажется, что он мог изменить ход бытия, а это мягко говоря смелое утверждение. Когда ко мне за помощью обращается человек пострадавший от рук преступников, я считаю своим долгом прежде всего объяснить ему, что в преступлении виноват исключительно нападающий грабитель и насильник виноват преступник и это даже не обсуждается думать иначе значит совершать логическую и что еще страшнее этическую ошибку эту позицию я занимаю четко определенно и однозначно поскольку во множестве исследований показано чувство вины одно из главных в структуре переживаний пострадавшего особенно много об этом говорят в связи с сексуальным насилием и учитывая интимность травмы подобнаяберрация в сознании пострадавшей стороны казалось бы понятна но абсолютно так же логична но почему человек страдает от чувства вины просто потому что у пострадавшего есть иллюзия что он мог защититься от агрессии но это именно иллюзия что ж вернемся к примеру с которого я начал женщина у которой украли сумку среди белого дня активно проговаривала свое чувство вины мол да я виновата не надо было выглядеть клушей надо было держать сумку крепко прижавшись к ней всем телом женщина на которую напали в подъезде не осознавала чувство вины и правда в чем тут ее вина нет это грабители плохие люди но если вы не осознаете своего чувства вины это еще не значит что вы его не испытываете на самом деле что такое это чувство вины вина это попытка человека вернуться в свое прошлое и его переделать, изменить. «Если бы вы держали сумку, прижатой к телу, то преступник вряд ли бы напал на вас, правильно я понимаю?» — спросил я у женщины, которую обокрали днем. «Да», — не задумываясь, ответила она. «А вы чувства вины не испытываете?» — спросил я у второй моей гости. «Нет, не испытываю», — ответила женщина, на которую напали ночью. а если я скажу что вы постоянно думаете о том что пошли неправильной дорогой и потому преступники вас увидели я буду прав да потому что я шла там где почти не было фонарей согласилась женщина то есть вы все таки чувствуете себя виноваты в том что пошли в тот злосчастный вечер не той дорогой уточнил я получается что так растерянно констатировала моя собеседница и тут у нее случился инсайд да я постоянно думаю о том что поступило неправильно когда пошла коротким путем я себя ужасно ругаю за это это же чувство вины вы совершенно правы после того как чувство вины вынуто на свет сознания я всегда задаю человеку пострадавшему от преступников одни и те же вопросы могли ли вы знать что все случится с вами именно в этот день и при таких обстоятельствах моглили ли преступники напавшие на вас сделать это как то иначе были бы вы застрахованы и на этот случай кто же все таки виноват в том что он напал на вас воспользовался вашей уязвимостью вашим доверием вашим хорошим отношением к другим людям вы или нападавший важно осознать что бы ты ни делал ты не можешь уберечься от всех возможных напастей. преступник на то и преступник чтобы искать лазейки а у потерпевшего не только нет оснований он в принципе не может и не должен испытывать чувство вины за то что кто то другой совершил преступление все кто уже пострадал от рук преступников и все кто еще может пострадать а это любой из нас должны усвоить это раз и навсегда есть лишь один виновник преступления и это преступник Ты можешь идти по улице голый, с отсутствующим сознанием и с открытой сумкой, набитой деньгами. Можешь держать на распашку дверь своей квартиры. Можешь оставить ключ в замке зажигания и отправиться в неизвестном направлении. Ничто из этого не дает другому человеку право воспользоваться тобой или твоей собственностью. Но как же бороться с подобными страхами? Мы прежде всего должны осознать этот парадокс. Страх существует ровно до тех пор, пока у человека есть надежда на то что он способен уберечься от всех несчастий. в момент когда ты понимаешь, что застраховаться на любой случай невозможно, страх исчезает ведь что такое страх это что-то вроде эмоциональной инструкции на тему как спасаться что-то взорвалось и мы уже бежим куда бежим зачем бежим в правильном ли направлении бежим это науке неизвестно нас просто страх проинструктировал. бежим и баста когда ты понимаешь что спасение призрачно и бежать некуда то бояться перестаешь. Когда паника улеглась, наступает момент когда ты можешь проанализировать ситуацию и принять максимально правильное решение. Не факт, что она нас застрахует от всех возможных неприятностей но когда мы думаем что я могу сделать чтобы с максимальной вероятностью минимизировать возможность несчастья, уровень нашей безопасности безусловно возрастает. важно иными словами определять список действий которые вероятно будут полезны для обеспечения твоей безопасности и не перегибая палку следовать ему впрочем это возможно только в том случае если мы перестаем театрально преувеличивать угрозу человек боится застрять в лифте каждый раз когда он в нем оказывается но лифты не застревают так часто уж точно не каждый раз и нападения во дворе происходят значительно реже чем человек этого ждет и если я не прав то сколько маньяков гналось за вами последнюю неделю если у вас есть что украсть это не значит что это непременно с вами произойдет человек испытывающий страх существенно преувеличивает опасность несчастья затем совершает какие-то абсурдные действия и потом говорит что этого несчастья не случилось именно потому что он совершил эти свои действия. Вот он ходит пешком, а не ездит на лифте, и поэтому вся его жизнь в шоколаде. Или вот он возвращается домой исключительно до девяти вечера, и поэтому на него последние полгода не нападали. Хотя на самом деле неприятность не произошла просто потому, что реальные угрозы были многократно преувеличены.